предать и заработать. Если даже после обличения Иисуса Иуда ещё думал покаяться, то история с миром окончательно отталкивает его от Христа. А гордыня и обида настишь распахивают двери сатане. Вошёл же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. Евангелие от Луки, глава 22, стих 3. Сатана никогда не смог бы войти в ученика Христа по своей воле. А если бы с дуру попробовал, то как вошёл бы, так и вышел. Господь мигом бы освободил неповинного ученика от этого рабства. Но беда в том, что в случае Иуды это не насильственное рабство, и он вовсе не неповинен. Нет никакого раздвоения личности, нет провалов в памяти. Он в здравом уме, Если это безумие, можно так назвать. Он отдаёт себе отчёт в каждом своём действии и будет отдавать до самого конца. Сочетание Иуды с сатаной абсолютно добровольно и осознанно, в любую минуту, и это очень важно. Иуда мог остановиться, передумать, раскаяться, обратиться к Христу. Но час за часом, даже не день за днём, не было тех дней, Он выбирает то, что предлагает ему сатана. А предлагает сатана ему страшную месть за причиненную обиду, отправить Христа на смерть. И идея мести так безумна, в прямом смысле безумна, нравится Иуде, что подчиняясь ей, наслаждаясь ею, он забывает всё, что было хорошего в его дружбе со Христом. Это перечёркнуто. Это ложь. Это для него больше не существует. Наоборот, его бесит всё, что напоминает о трёх потерянных в калычках годах жизни. Отныне это для него прах и пепел во рту. Иуда прекрасно осознаёт, кто есть Христос. От него, как и от прочих апостолов, это не скрыто. Но ещё одна ловушка сатаны в том, что при полном осознании того, кто есть Иисус, Искариот на момент предательства имеет страшно перекорёженное мнение о нём зная что он сын божий иуда принимает сатанинское представление о нём как о враге которому надо отомстить и от которого надо избавиться чтобы сохранить своё собственное я чтобы остаться хорошим в собственных глазах ты мне больше не господь поэтому к первосвященникам он пойдёт с чёткой целью предать его на смерть. Тут не может быть отговорок, что он не знал или не понимал, что захотят сделать с крестом, если он окажется у них в руках. Иисус сам предупреждал учеников о том, что должно случиться, буквально несколько дней назад, когда шёл в Иерусалим на вольную страсть, а они с неохотой на гозанагу плелись за ним. Примечание: гряды Господь на вольную страсть. Господь и души на добровольные страдания. Строка из богослужения Страстной седмицы. Первая стихира на хвалить их великого понедельника. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шёл впереди их, а они ужасались и следуя за ним были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим,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 Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 57. И надо думать не для богословских бесед в доме Каиафы. Но зачем Иуде такая странная схема? Если действительно дело во внезапно вспыхнувшей ненависти, у которой нет иного уталения, кроме убийства, То идти для этого к первосвященникам вовсе не обязательно. От ненависти до мести путь не так уж долог. Хотел бы только смерти Христа. Иуда бы ему просто нож под рёбра сунул, уж нашёл бы такую возможность, хотя бы попытался. Тут и удовлетворённое желание смерти, тут и личная месть. Зачем впутывать в это власти? Но тут подключается вторая после ненависти его страсть И это действительно серебролюбие. То, что он себе избрал и с чем остался. После первого, пусть и мысленного, пусть пока только внутреннего отречения предательства, в душе Иуды образуется пустота. Вместо любви ко Христу, вместо веры ему, вместо его самого, ничто. И эту дыру необходимо чем-то заполнить. новыми, без него ценностями, какими-то видами на будущее, которое невозможно без стартового капитала. Чем-то, что даст Иуде возможность встать на ноги после того, как он на 3 года, считай, выпал из общественной жизни, и чем-то, что даст новый смысл его собственной жизни. Гарантию того, что он и без Иисуса что-то может, что-то стоит. получить подтверждение возможности своего бытия без него ощущение внутренней пустоты на том месте где вчера были вера надежда и любовь невероятно сильно и болезненно я думаю ему конечно сейчас кружит голову ощущение ненависти у него кураж я отомщу я убью тебя сатана обвиняет его вином греха но против природы не попрёшь Сатана прекрасно умеет творить иллюзии, но иллюзией сыт не будешь. Внутри страшная пустота. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Книга пророка Михея, глава 6, стих 14. Очень точно и чутко подмечает эту пустоту его души церковная традиция. Когда в тропаре Великой Пятницы, повествующим о Тайной вечере, называет Иуду несытой душой, когда славней ученицы на умовение вечере просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачажеся и беззаконным судьям тебе праведного судею предаёт, виждь и менее рачительу сих ради удавление употребившиша, бежи несытая души учителю таковая дерзнувшая. Перевод с церковнославянского. Когда славные ученики при умовении на вечере просвещались, тогда и уда нечестивый, заболевший серебролюбием, омрачался и беззаконным судиям тебя, праведного судью, предаёт. Смотри, любитель стежаний, но давление из-за них стежавшего. Беги от ненасытной души на такое против учителя дерзнувший. Господи, ко всем благой, слава тебе. Перевод на русский язык Иеромонаха Амвросия Тимрота. И в эту пустоту, как в ненасытную прорву, обязательно нужно что-то кинуть, чтобы создать видимость нового бытия, возможного без Иисуса. И это деньги. Деньги. Деньги. Денег начинает хотеться страстно до да одури, низко. Подлая страсть, в которой нет никакого, даже ложного, чисто человеческого благородства. Убить Христа и получить выгоду. Невероятное сочетание. Безумный, но совершенно закономерный в безумной, подчинённый сатане вселенной вопрос задаёт себе возненавидевший Христа Иуда. А что я с этого получу? А какая будет компенсация мне за 3 года жизни? Ведь в этот момент он реально думает, что потратил 3 года просто ни на что. Что я получу для себя? Что смогу с этого поимметь? Это тоже действие сатаны, который на тот момент уже играет искореотом как игрушкой. Раздуть в ученике ещё один порок, тем более такой низкий, как серебролюбие. Что может быть оскорбительнее, больнее для Христа? Что может быть унизительнее для человека, чем быть захваченным такой низкой страстью? А унижать человека в глазах Господа и в глазах других людей поистине любимое занятие дьявола. Всё закономерно. И вот, задумавшись над этим вопросом, Иуда приходит довольно быстро к изящному решению. Христа надо продать властям, наплетя о нём такого, что безусловно подпишет ему смертный приговор, а доносчику обеспечат приятную компенсацию. Двух зайцев одним выстрелом. А о том, что третий заяц, он сам и Уда ещё не знает.